чего тебя в лес потянул не вытерпел папа, не имется тебе, нет, чтобы сразу в ресторан ее повести Захотелось романтики, вздыхал дядя Миша, лес птицы поют. Романтики ему захотелось, передразнил папа, знаем мы твои лес и птицы поют. В тот погожий осенний день наши папы сидели на балконе до победного, пока дядя Мишина одежда окончательно не высохла, а вторая бутылка пятизвездочного армянского не была допита до последней капли. Потом на ночь глядя поехали мыть в речке Васю. Но вещевание мамы оставить это дело на завтра ответили традиционным «Женщина, волос длинный, ум короткий». С речки вернулись продрогшие до костей, лечились сначала чаем, потом тутовкой, слегли на второй день с высокой температурой.